поезде я выехал давно и вечер не родной рдел над не нерусской и стихословили колеса подо мной и я уснул на лавке узкой мне снились дачные вокзалы смех весна и окруженный тряской бездной очнулся я привстал и ночь была душна и замедлялся ям в железной По занавеске свет, как призрак, проходил. Внимая трепету и тренью Смолкающих колес я раму опустил, Пахнуло сыростью, сиренью. Была передо мной вся молодость моя. Плетень, рябина подле клена, чернеющий навес и мокрая скамья, и станционная икона. И это длилось миг. Блестя поплыли прочь скамья, кусты, фонарь смиренный. Вот хлынула опять чудовищная ночь, и мчусь я, крошечный и пленный. Дорога черная, без цели, без конца, толчки глухие, вздох и выдох, и жалобы колес, как повесть беглеца о прежних тюрьмах и обидах. Груневальд 4 июля 1921 года. Кто меня повезет по ухабам домой, мимо сизых болот и струящихся нив? Кто укажет кнутом, обернувшись ко мне, меж берез и рябин, зеленеющий дом? Кто откроет мне дверь? Кто заплачет в синях? А теперь, вот теперь, есть ли там кто-нибудь, кто почуял бы вдруг... Что в далеком краю я брожу и пою, под луной обылом. Берлин, 1921 год.